всем отчаянным путешественникам по великим арканам старинной колоды Карторо. Мы с вами неторопливо добрались до пятого великого аркана, который в наших картах обозначен буквой «Д» и назван старинным русским словом «духовник». И если вы посмотрите на карту, то увидите, что ее общее очертание Действительно напоминают русскую букву «Д». В центре сидит жилец. Так называется эта карта во многих колодах. Или иерофант или Папа. Такие названия может носить эта карта. На ней изображен массивный человек с русской бородой, благословляющий, кстати говоря, русским двоеперстиям, склонившихся перед ним справа и слева, как ножки буквы «Д» людей. Согласно каноническим пособиям Паттеру, по указательные средние пальцы руки должны быть раздвинуты рожками, наподобие популярного жеста «Виктория – Победа». Хотя в реальных рисунках старинных карт пальцы обычно сложены, то самое двоеперстие по католическому или православному набряду. И, конечно же, если император – представитель власти материальной, то жрец или духовник представляет из себя власть духовную. Что это означает с точки зрения зеркала, с точки зрения нашего состояния души? Задумайтесь, зачем господин может прийти к духовнику? Ох уж это проклятое навеки и нелюбимое ничем слово «зачем». Оно в действительности означает нечто спасительное, нечто такое, что позволяет выбраться из замкнутого круга обыденности. Для меня это карта сомнения. Это карта сомнения господина в том, чего он достиг. В тех законах, которые он установил для себя или для других людей. Восмысленности и нужности этих законов и вообще своей собственной роли в жизни. Это господин стоит среди тех, кто пришел к духовнику. Это его сомнение. Снение, которое приводит к тому, что человек приходит к учителю. Что делает иерофант или духовник на карте? Ну, конечно же, он делает то, что он делает всегда он принимает исповедь. И это говорит о том, что наш господин испытывает потребность в том, чтобы покаяться. Ему нужно понять, где и на каких шагах своего пути он совершил ошибку. Он ищет кого-то, кто может сказать ему, что ему делать дальше. И в этом смысле Кроме наших сомнений, картинка на карте представляет все должен, исследует в нашей жизни, которые связывают человека с традиционными ценностями и представлениями о мире. Еерофант или духовник это человек, который связывает наши сомнения, С нашей совестью, ибо он символизирует законы, установленные Богом и обществом. Хотя бы в теории исповедь, и исследующая за ней, должен призвано обеспечить наше повиновение общепринятым высшим заповедям, по-прежнему действующим в нашей жизни. de što pratite kanal. в европейской культуре, как духовник, в культуре нашей означает человека, который является мостом. Человека, который способен открыть людям священное, но притворяя его в доступное постижение, очень конкретную и ясную форму. В плане человеческой личности – Если вы выбрали эту карту как интересную, или если она пришла к вам в раскладе, она обозначает, что вам нужна моральная поддержка в реализации какого-нибудь творческого дара или какого-то вашего врожденного качества. Человек в такой ситуации очень часто обращается за водительством в церковь или храм приходят на исповедь и ищут благословения вот этот вот поиск благословения через исповедь есть архетипическая древняя модель этой карты невозможно архетипический и древний смысл самой русской буквы Д конечно Я имею в виду не обязательно православную церковь. Вы можете заниматься медитациями или другими религиозными практиками. Главное, что вы находитесь в ситуации, когда молитва, прощение грехов и благословения могут обладать огромным исцеляющим эффектом. А еще эта карта может означать То же самое, что может символически означать исповедь ваше внутреннее обещание или ваш внутренний обет, который обязывает вас следовать определенным путем. Это некий момент в жизни, в который императрица или господин ведомыми сомнениями Иногда наедине со священными изображениями или иконами, для того, чтобы наложить на себя новые обязательства, позволяющие двигаться дальше. Эта карта может обозначать необходимость нового обучения, нового образования, она может просто означать необходимость просвещения, Наверное, на этой карте, кроме символа исповедей и благословления, заложена модель получения нового знания, потому что те, которые вы получили, находясь в квадрате из предыдущих четырех карт, кажутся вам почему-то недостаточными. Очень часто в такой ситуации человек получает образование психолога или образование режиссера кино, то есть он начинает стремиться к образованию, которое должно открыть ему тайны духа. В любом случае, это всего лишь светское прочтение все того же значения карты. Вы нуждаетесь... В указаниях и рекомендациях совете свидетельстве доказательстве обучении образования и просвещение в конце концов вы можете прибегнуть к чтению книг которые раньше казались вам слишком умными или слишком возвышенными или просто книг которые как кажется не имеют отношения к тому самому квадрату в той самой реальной жизни новые роли знаний на следующем витке развития. А этот цветок развития тоже представляет из себя геометрическую фигуру. Скажу об этом заранее. Если предыдущей фигурой были два треугольника, складывающиеся в квадрат, то духовник начинает следующую геометрическую фигуру пятиугольник. Очень интересно, Но эта карта позволяет немного уточнить время возникновения Таро. Так, например, ранние римские папы имели обыкновение бриться. Бороды у римских пап стали появляться только в 16 веке. Но доказано, что Таро с бородатыми духовниками появилось раньше, И опять многие европейские исследователи видят в этом чисто русскую духовную черту. А о знании и необходимости нового знания говорит Тиара. Шапка на голове у папы трехъярусная, шапка на голове духовника. В первые века христианства папы носили митру или простой фригийский колпак. Около 1300 года папа Бонифаций VIII удвоил корону. Она стала называться би-регнум. И только другой папа, скорее всего, Климент V, около 1314 года добавил третью корону к тиаре третью ступень, которую вы видите на картинке. Это считается признаком того, что законченный рисунок Таро не мог возникнуть раньше 1314 года. То есть такая форма папской тиары стала возможной только в самом начале 14 века. Время и стараетесь соблюдать законы, установленные Богом и обществом, вы стремитесь найти ответ в традиционной для вашего народа религии. А кроме того, эта карта может означать осознанную необходимость выполнения обещаний, возвращения долгов. Вы вдруг... Становитесь способным Выслушивать советы Получать рекомендации Тем более, что эти рекомендации в Вашей жизни, похоже, вот, оказываются Справедливыми и вполне приемлемыми Вполне может быть, что сейчас Глядя на эту карту Вы вспоминаете о советах, которые Какие-то Важные или значимые для вас люди Возможно, ваши деды, а возможно ваши отцы давали вам но вы не слышали их потому что душа еще была в состоянии мага и от этого не очень умела слушать вообще сейчас вы готовы слушать вы а именно это готовность слушать а именно это готовность слушать советов Придерживаться законов и традиционных установлений мы в основном и называем благородством. Поэтому это карта благородства, к которому человек приходит в результате сомнений. Кто-то видит изображенную на этой карте фигуру как доброго или помогающего наставника Очень часто психолога или психоаналитика. Однако, конечно же, и у этой карты есть изнанка, оборотная сторона. Негативное значение. И главное негативное значение мы с вами уже определили, когда говорили об оживающих в человеке теоретирных теориях и идеях. Главное, главный смысл русской буквы Д заключается в том, что у нее есть целый огромный спектр значений, который начинается от слова духовник и заканчивается словом догматик. Догматик это человек, сохраняющий догму. Закрытый для всего нового Смотрите, отчасти этим он оценен По той простой причине, что именно догматичный человек Может вселить уверенность в том, кто сомневается И приходит к нему за тайным или явным благословением В этом и польза, и вред Догматика Поскольку находясь В поиске ключей Которые позволят вам Найти выход Из собственных сомнений И распахнуть дверь В какую-то Иную Тайну Бытия человеческого Или его души Вы можете Попасть на удочку авторитарных идей. В этом беда любых человеческих сомнений. В них, вместо того, чтобы взять в руки волшебное древо, магический жажел господина сконцентрироваться и задуматься, нам легче прибегнуть к чьему-нибудь совету. И иногда нам кажутся лучшими подателями советов люди абсолютно лигидные или абсолютно догматичные. Сомнение это ведь потеря внутренних ориентиров в том, что такое хорошо и что такое плохо. Вы никак не можете выбрать. Вам нужно, чтобы кто-то сказал, что же такое хорошо. Так можно оказаться в цепях психологической зависимости. Поскольку это самое «что такое хорошо, что такое плохо» – выбор между добром и злом – самый главный вопрос человеческой жизни. Вы можете внутренне предоставить его решение другому человеку. Вы находитесь в поисках авторитета, и его нахождение иногда оказывается ловушкой. Учтите это. Ну и, конечно же, перевернутый иерафан может говорить прямо наоборот о ваших сомнениях, восстановленных в ценностях и законах. Он может говорить о вашем бунте, о нежелании повиноваться правилам, о нежелании повиноваться господину. Возможно, вы находитесь в периоде отрицания моральных принципов, или, напротив, выставление их на показ. Может быть, вы боретесь со своими религиозными корнями, и вам необходимо найти что-то новое внутри вашего собственного вероисповедания или в другой религии. Перевернутый духовник – это отрицание всех и всяких авторитетов, аутсайдерства и иконоборчества. Может быть, вы, наоборот, не до конца поняли, что такое «господин», и вам хочется почувствовать себя в этой роли. Перевернутый духовник — это карта бунтарей, когда согласование... Внутреннего закона с установлениями общества вдруг кажется несправедливым или нарушенным. В конце концов, ваша совесть, может быть, неспокойна. Может быть, вы слишком много врали и запутались во лжи. Но, может быть, вас просто утомляют бесконечные. Ты должен, тебе следует, тебе нужно. А, может быть, вы просто стали задумываться о о чем-то таком уж очень аморальном и эротическом. На бытовом уровне эта карта может указывать всего-навсего лишнее неподобающее поведение, на мелкие грешки или на что-то такое, чего вы стыдитесь. Кроме того, вы или кто-то, о ком вы думаете, может действовать слишком самоуверенно, напыщенно или надменно, Он пытается принять на себя роль вашего духовника, а вы чувствуете в этом мучительное сомнение. Я всегда рассказывал о том, что есть такой жестокий мужской прием. Этот прием заключается в том, что любимой девушке мужчина начинает рассказывать о том, какие плохие у нее были родители – как они неправильно ее воспитывали, как неправильно ее обучала школа и как неправильно она получила свое жизненное образование вообще. Мужчина пытается выбить почву из-под ног для того, чтобы самому превратиться в духовника. Я рассказываю этот пример лишний раз для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Мы можем сами выбрать себе ложного кумира но бывает и так что какой-то человек осознанный или неосознанно для нас пытается стать таким кумиром сам и перевернутый духовник и сама эта карта может стать сигналом сигналом к тому что кто-то пытается вами манипулировать Перевернутый духовник может оказаться скомпрометировавшим себя психологом, учителем или гуру. И в результате какого-то психологического, духовного предательства в вас вдруг оказывается ощущение пустоты. Вам кажется, что весь мир вокруг вас предал. святые иконы, Их же святая церковь по воспоминанию дел божиих и угодников его, ради возбуждения взирающих на оное по благочестию, и до по оных подражанию приемлет, и глаголющим оное бытьи идолы, онлайн. православные государи возводятся на престолы непопособливому в них Божию благоволению и при помазании дарования святого духа прохождению великого сего звания в них не изливаются и так он, дерзающим противу их на бонд izdemo ondo да помаже нико богоја убивающим священнослужителей, попирающим святыни, разрушающим храмы Божия и связующим братью нашу и осквернившим Отечество наше. духовник, как я говорил, с самого начала лежит необыкновенно важное слово «зачем?». Очень часто к подлинному или ложному духовнику нас приводят наши несостоявшиеся желания. Мы все хотим стать предыдущей картой господином жизни, но не как не можем понять, каким образом это сделать. И тогда мы преклоняем колени, как эти люди на карте перед другим человеком тайне надеясь на то, что он, его закон, его религия, его знания помогут нам стать магами не господами, а магами. Сделать так, чтобы наши желания выполнялись Если вы посмотрите на предыдущую карту На четвертый великий аркан На карту, которую мы назвали Господин То вы придете к выводу Что эта карта для названия Господин или Император Слишком аскетична Одежды императора, сам трон, очень простые, сам он очень одинок. Это то, о чем мы не сказали в предыдущем Аркане. Человек становится господином, когда он способен отсечь от себя все лишнее и ненужное. Поскольку очень часто именно для того, чтобы добиться... Путем шантажа, страшно подумать, самого господа бога, чего-то лишнего и ненужного, маг, так и не прошедший этапов, берегения императрицы, да и господина тоже, не осознавший квадрат, в котором он существовал, приходит к духовнику для того, чтобы тот стал исполнителем его желаний, потому что и гуру, и учитель... И тем более духовник вовсе не даром в нашей культуре зовется духовным отцом. Очень часто мы пытаемся манипулировать духовником, как в детстве манипулировали родителями. Мы пытаемся его заставить сделать так, чтобы Бог выполнил наши желания. Очень часто за этим же мы приходим к психологу Именно за тем, чтобы он решил какую-то проблему за нас вовсе не мы решали бы ее Если это так, то, может быть, вам стоит вернуться назад к карте господин И поразмыслить об ее скрытых аспектах и аскетизме Но в руке у духовника совсем особый жезл Конечно, он символизирует Троицу, но он многоуровневый. И поэтому я все время вспоминаю простейшее упражнение справиться со страстями и сомнениями, которые испытывает человек, которому выпала карта с изображением пятого великого аркана таро Это упражнение посвящено тому, с чего началась трая. Наша передача слову «зачем» На самом деле Любое наше Сильное желание Или мечту Надо подвергнуть Испытанию С помощью сепарации Этим словом Это очень просто Ну например Человек говорит себе Я хочу быть космонавтом После чего он сам самому себе честно задаёт вопрос «Зачем?». И отвечает снова сам себе «Да для того, чтобы полюбоваться земным шаром с высоты полёта космического корабля». И снова задаёт себе вопрос а «Зачем мне любоваться?» этим изображением. А зачем мне любоваться этим видом? Ведь его можно увидеть в планетарии, в кино. Причем там по остроте ощущений эти виды могут быть ничуть, чем виды через стеклянный иллюминатор космического корабля. Если человек себе честно задает этот вопрос второго уровня «зачем?», то тогда он может себе ответить точно так же честно. Ну, например, ответить. А нужно мне это для того, чтобы рассказывать другим. И, соответственно, для того, чтобы вызвать их восторг и восхищение. И здесь тоже можно задать вопрос, а зачем ты хочешь вызывать восторг и ощущение других? Ответ на него обычно очень прост, для того, чтобы им нравится, для того, чтобы вызывать их восхищение. но ну и на этот ответ можно поставить вопрос, зачем следующего уровня, потому что вряд ли мы хотим рассказывать о своих космических полетах всем. Ведь вряд ли же мы хотим всем нравиться. И тогда, отвечая на вопрос «Зачем?», человек вдруг отвечает себе «Для того, чтобы нравиться женщинам». Но и здесь может последовать вопрос «Зачем?». А зачем нравиться женщинам, когда ты, например, женат или у тебя уже есть а может быть, даже уже и дети, и тогда человек может ответить себе честно, да потому что иначе я никак не могу доказать себе значимость своей жизни, просто не умею. Я умею доказывать это только с помощью восторга других, и в первую очередь женщин. После такого путешествия по многоуровневому жезлу в руках духовника человек может осознать собственную цель. То есть зачем он хотел летать в космос? А он хотел летать в космос для того, чтобы найти некую цель в жизни, которая придаст ему уважение и значимости Среди других людей Вот за поиском Этой цели Человеку нужен совет не приход к духовнику Он не чувствует Свою миссию Свою задачу Своё призвание Он потерял его Но нельзя Найти ответ И обратиться к с ним К кому-то До тех пор, пока ты не разденешь, не разоблачишь своих собственных желаний, которые привели тебя к сомнению. И поэтому духовник, как и исповедь, эта карта, требующая честности по отношению к себе, к самому. Это первое и главное, чему человек должен научиться, находясь в сомнениях это первое и главное, с чем он может прийти на исповедь. И для того, чтобы прийти к духовнику и не попасть в зависимость от догмы, господин должен очень ясно понимать, где и в каком месте его желания и его мысли достигли тупика.